Глава третья. Но черта с два! Я выбрала строгую юбку, обтягивающую бедра и ту самую блузку с воротником. Если изначальная идея с шарфом казалась удачной, то теперь не очень. Без шарфа придется собирать слухи и сплетни, но так хоть не будет выглядеть, что я их стыжусь и скрываю. Завязав строгий высокий хвост, я накрасила ярко губы, нарисовала острые стрелки на глазах и прорепетировала надменную усмешку, которая все норовила свернуться в болезненную гримасу. Водитель приехал за мной ровно в восемь, и даже показалось, что мне все приснилось. Но его секундный настороженный взгляд в зеркало заднего вида вынудил сжать зубы. Не приснилось. Только надо будет приложить усилия, чтобы на этом все кончилось. Ночные эмоции больше не изводили отголосками – А когда улицы залило солнечным светом, прорвавшимся через туман, стало легче дышать. Я переключилась на дела, планы, в которые стоило включить поход к женскому врачу. Виды центра города укрепили в решительности. Я, черт возьми, на своей территории, и эта территория меня всегда вдохновляла. Пусть там, за стеной, которая окружала город, масса опасностей, но мы их все контролируем, и я тоже вношу в это свой вклад. Да, приходилось всеми усилиями возвращать себе пошатнувшуюся уверенность, но потихоньку это начинало приносить плоды. Ночь забывалась. Пробежавшись по парковке, я заскочила в лифт и выдохнула. «Всё нормально, все нормально!» Дыхание сбивалось, пульс тоже. Я вышла из лифта и направилась мимо стойки ресепшн. «Доброе утро, мисс Кэвил, поприветствовала секретарь. «Доброе». сухо кивнула, еле заставив себя не проконтролировать ее реакцию. Мне нравилось работать в этом отделе. Расположенный на высоте птичьего полета, отдел исследований Департамента обороны выглядел как офис какой-нибудь фармакомпании, сверкающая белизна, выдержанный стильный интерьер и залитые светом кабинеты. Я прошла по коридору и свернула к своему офису. «Мисс Кевилл», — встретила меня Таша, мой секретарь, с кофе, — «доброе утро». Мне она нравилась. Девушка не была похожа на основную массу здешнего народа. Она имела амбиции, но отличалась терпением. С удовольствием пахала на наше правительство вместе со мной ради рекомендаций. Невысокая, со смешной стрижкой на рыжих волосах, с короткой челкой, Таша носила под халатом теплые свитера такого же цвета, как и ее волосы. Честно, не привязаться к ней оказалось сложно, хоть я и запретила себе это делать. «Доброе». кивнула, тяжело опускаясь в кресло. «С вами что-то не так». Вдруг встревоженно выдохнула она, а я сдвинула брови. «В смысле?» «Ну», — опомнилась Таша, — «на шее», и она показала ладонью на свою. «И что? С вами случилась беда?» Какой же наивной была эта девочка! Но как же недалека от правды!» Такая беда должна иногда случаться с каждой взрослой женщиной. Пожалуй, я равнодушно плечами и повернулась к монитору. Говорят, для здоровья полезно. «Ой, простите», — побледнела Таша. «Расслабься», — холодно приказала я. «Просто это должно случаться чаще, чтобы не с таким размахом». «Но у нас с тобой работа». «Ох, да», — спохватилась она и принялась освещать задачи на день. Я слушала в полухо, раздумывая, что сказать Рэму вечером. «Может...» Назначить с ним встречу, обсудить все спокойно и разобраться в ситуации. но ну, не может это все быть правдой. И еще мне на линии Джастис. Я схватила трубку, позабыв ненадолго обо всем. «Джастис, привет!» «Доброе утро, босс!» Слышала, улыбается. «Джастис — сотрудник исследовательского центра и мой подчиненный по части опытных проектов. А еще он полузверь. Но с ним мои предрассудки не срабатывали». как и у большей женской части лаборатории, прошедший через его заботливые, любвеобильные руки. На меня он вздыхал безрезультатно, но только после рабочего дня, и это никак не сказывалось на наших профессиональных отношениях. «Думаю, ты хочешь поспешить и выпить кофе у палаты нашего главного пациента. Он уже готов обернуться». «Бегу!» – быстро направилась из кабинета на ходу, подхватывая с вешалки халат.